Анна Матвеева. Катя едет в Сочи. И другие истории о двойниках. Читает автор. Внук генерала Игнатьева. Повесть. Никто не предупредил, что на прощании будет закрытый клуб. Все последние дни Юлия Вагулкина пыталась представить Еснова в виде покойника и справедливо винила себя в любопытстве. Хотелось знать Будет ли он в мёртвом виде таким же ухоженным, как при жизни? Ясноей носил крохотную бародку пиковой масти, очки без оправы и щеголял свежим маникюром. Глядя на него, Юля прятала обкусанные ногти в растянутых рукавах свитера. Пришлось высвободить ладонь из рукава, чтобы взять у Яснова визитную карточку, глянцевую, по моде конца 90-х. Может, он не заметил цыпки за ушенце? Выпуклый чёрный курсив, ясной Олег Аркадьевич, директор частного института истории России советского периода. Сколько лет ему было, сказать трудно. Юлия совсем ещё юной в ту пору, все мужчины старше тридцати казались ровесниками друг к другу. От сорока до шестидесяти, где-то так, наверное. Можно было бы спросить напрямую, но вдруг ещё подумает чего-нибудь, вообразит себе. Вогулкины и не нравились такие нафабренные аккуратисты. То ли дело Паша Зязев, вечно нестриженный, в мятых, но при этом всегда чистых, в футболках, в пожелтевших кедах. Очаровательный Зязев не раздражал даже привычкой мыть руки, забрызгивая водой все зеркало. Юля прощала ему все, включая жуткую манеру скрести голову тупым концом карандаша. Ясной не позволял себе ни одного сомнительного жеста. Носил костюмы, сверкал пряжкой ремня, благоухал сладковатым с удушливой ноткой парфюмом. «Похожий запах у похоронных лилий в корзине, что стоит в ногах покойника», — поняла вдруг Юля. А потом, слева от корзины, увидала ноги в отглаженных брюках и блестящих штиблетах с заостренными носами. Точно такие носил Ясной. Вогулкина подняла взгляд, увидела сверкающую пряжку ремня, пиджак, ослабленный узел галстука и лицо покойника, правда, без спиковой бородки и очков. смотрел он Юли прямо в глаза, насмешливо и с интересом. Другая на её месте, может, вскрикнула бы, но Ваголкина сдержалась, лишь стиснула крепче свой довольно жалкий букет гвоздик. Сдержалась она не потому, что была так уж сильна духом, ничего подобного. Всего лишь особенное устройство психики, когда любая эмоция страх, удивление, радость докатывается спустя несколько минут. Это плохо в случаях, когда требуется быстрая реакция, но бесценно, если нужно скрыть истинные чувства от окружающих. Ватные ноги, дрожь в руках, банный пот, всё будет строго по расписанию, но пока можно спокойно отвести взгляд от Еснова, живее всех живых, и сделать вид, что сосредоточенно слушаешь служительницу крематория, отрабатывающую неизменный ритуал. Ужас докатился до Вагулкиной ровно в тот момент, когда служительница сказала: Предлагаю проститься с Олегом Аркадьевичем и вспомнить о нём только самое лучшее. Пожалуйста, она гостеприимным жестом хозяйки указала на гроб и сделала шаг назад, склонив голову в скорбном поклоне. Живой покойник уверенным шагом шёл к микрофону, и все, кто помнил Олега Аркадьевича, вздрагивали с разной степенью интенсивности. Шёл он точно как ясной, выбрасывая острые носки туфель в стороны, приосаниваясь пощёлкивая пальцами. Поскольку наших родителей здесь нет, сказал покойник, ещё раз безнадёжно окинув взглядом скромную группу провожающих. В основном там были женщины, старухи и несколько мужчин невротического вида. То первое слово скажу я. Олег был моим братом и, как вы можете заметить, близнецом. Имени своего выступающий называть не стал, а голос имел точно как у Еснова. И ни на её то не отличались интонации. Впрочем, это, возможно, норма. Вагулкина знала не многих близнецов и не понимала, как у них всё устроено. Тихонько подошёл опоздавший Паша, взял Юлю за руку, и она радостно вспыхнула. Близнец на секунду приостановив свою речь, посмотрел на них укоризненным взглядом Олега Еснова и продолжил говорить о том, каким выдающимся человеком был его брат. неоценимый вклад, усердная работа, упорство учёного, редкая наблюдательность, потрясающее бескорыстие. Юля подумала, что ясному бы понравилась эта речь и что он вполне вероятно сам её и составил на случай внезапной смерти. Других желающих словесно проститься с Олегом Аркадьевичем не отыскалось. Разочарованный Близнецкий внук служительницы, и та объявила, что теперь близкие покойного могут обойти вокруг гроба, положить на крышку цветы и сказать Олегу Аркадьевичу последние прости. Стебли гвоздик прилипали к ладони Вагулкиной, и она с облегчением стряхнула их на гроб. Тоже, кстати, элегантный, напомнивший Юле один из козённых буфетов дома чекистов, которых она нагляделась на фотографиях. Цветов было немного, Венок всего один, увитой лентой с надписью от безутешного. Близнец похлопал по крышке гроба как грузчик, завершивший работу, и Олег Аркадьевич и Сной, или кто там лежал на самом деле, поехал в печь. А Юля с Пашей вышли на свет Божий, где несколько старух обсуждали вполголоса, кто теперь будет им возвращать деньги. Дождёмся этого брата и спросим. предложила самая бойкая, но при этом со следами непоправимой интеллигентности на лице. Но брат-двойник пропал и даже не сообщил о том, будут ли поминки. Возможно, имелся ещё какой-то выход из крематория, помимо двери и трубы. Юля смотрела на чёрный дым, улетавший в голубенькое майское небо, и думала, что в любом случае земной жизни Олега Еснова, многожонца, историка, внука генерала Игнатиева, родственника Сталина и Лили Брик пришёл конец. Ну, или не пришёл. И почему, кстати, его брат-двойник выглядел ровесником прежнему Есному, а не тому, каким он стал бы сейчас? Прошло почти 15 лет. Некоторые люди, конечно, медленно стареют, но не до такой же степени. Может, он не брат и не двойник, а сын Еснова, правнук генерала Игнатьева. Всё обратноу дорогу, Юлия и Паша молчали. А когда он сказал, что не сможет сегодня зайти в Огулкино, почему-то не расстроилась. Она спокойно относилась к Пашиной жене Алёне, которую знала лишь заочно, но признавала как неотъемлемую часть Зязева, его руку или, например, ухо. Признавала, но всё равно, конечно, огорчалась, если из-за этого уха нарушались любовно выстроенные планы. И сама себя одёргивала. «Так нельзя. Тебе никто ничего не обещал. Надо быть выше этого». Хотя куда уж выше-то? Обидно было, что с Алёной Паша познакомился примерно тогда же, когда они с Юлей начали работать над исследованием о доме чекистов. То есть у него был шанс выбрать в себе в жёны Вагулкину. Но выбрал он почему-то Алёну. И живёт с ней теперь, как сам с удручающим постоянством говорит, душа в душу. Но вот сейчас она не расстроилась, и Паша почувствовал это. «Ты какая-то странная сегодня». «Да я вообще странная», — отмахнулась Юля. «Беги уже, созвонимся». Он не побежал, а пошёл довольно медленно и неохотно. Юля же домой почти летела и даже напугала своей скоростью какую-то собачку. Нетерпеливость найти в залежах письменного стола папку с копиями документов, так и не переродившихся из собранных материалов в научный труд. В той же папке, если она правильно помнит, должны лежать визитка Еснова и их совместная фотография, сделанная Пашей на фоне дома чекистов. В письменном столе у Вагулкиной давным-давно царили тлен и запустение. Братская могила великих начинаний. А ведь Юля ещё лет десять назад не поверила бы, что из всех специальностей, которыми она овладевала на ходу, играючи, постоянной станет самая непритязательная — гид-краевед. Ни писатель, ни историк, ни культуролог из Юли так и не получились. Но при этом она жива. А вот я снова сожгли сегодня утром в крематории. Или не сожгли. Она снова вспомнила двойника, его любопытный взгляд и поёжилась. Выбрасывала из ящиков одну стопку листов за другой, начала, разумеется, кашлять от пыли. А нужная папка лежала, конечно же, на самом дне позорного погоста. Первым делом Юля вытащила из неё фотоснимок. Да. Человек, представившийся братом Олега Еснова, был либо его подлинным близнецом, либо двойником, либо им самим. Двойник, как считала Вагулкина, есть за редким исключением у каждого. На портрете, написанном 200 лет назад, в телевизоре, в соседнем дворе, в документе тут уж кому как повезёт, ну или не повезёт. Двойники интересовали Юлию с невинного детства. Можно даже восстановить в памяти, с какого точно дня они её начали интересовать. 1 сентября В 1982 года Юля пошла в четвёртый класс новой школы. Не той, что во дворе, а другой, через две дороги и сквер. Бабушка дала ей букет глупых георгинов, хотя Юля предпочла бы гладиолусы — родственное слово с гладиатором. Юле тогда нравились мальчишеские книжки. На линейке всё было как обычно, а когда пошли в класс и началась перекличка, вместе с Юлей вскочила со своего места другая новенькая — Кудрявая девочка Мартышка. Воголкина Юля. Здесь, крикнули они хором, и все, конечно, засмеялись. Учительница сказала, что вторую Воголкину приняли в тот же 4 класс Б по ошибке, и во избежание путаницы её переведут в ближайшее время в параллельный. Но ближайшее время, как часто бывает, растянулось на несколько месяцев. Мучительных для обеих Юль. А на ведь нам даже не родственница, возмущалась Юлина бабушка, как будто родственницу было легче пережить. Мартышка оказалась пакостной девочкой, и бремя дурной славы преследовало Юлю даже после того, как тёску перевели наконец даже не в параллельный класс, а в другую школу. Родители отнеслись к появлению двойника дочери до обидного легкомысленно. Маме это даже показалось забавным. Хотно бы мы были какие-нибудь кузнецовы и ивановы, смеялась мама, но вагулкины всё-таки не самая распространённая фамилия. А папа снял с носа очки и сказал: вполне типичное для Урала. Вагулы старое название манси. Не хочешь Юляша пригласить домой свою тёску? Юля, слушая родители, мечтала стать сразу Ивановой и Кузнецовой, лишь бы не натыкаться на кудрявую нахалку, присвоившую себе не только её фамилию, но даже имя. Звать домой да ни за что в жизни. Первая в Агулкина была довольно одинокой девочкой, трепетно берегающей свой мир от чужих посягательств. Да, о двойниках она впервые задумалась именно тогда, и без всякой симпатии. потому что испытала на себе, как посторонний, неприятный человек претендует на часть твоей неповторимой личности. Исчезнув из реальной жизни, вторая прогулки над долго возвращалась к первой в тревожных снах и мерещилась на тралейбусных остановках. Примерно в то же время папа достал где-то по случаю сказки Гофмана. Юлия прочитала за один вечер Песочного человека, а потом стащила с полки взрослого стеллажа Эликсир сатаны. читать было страшно, не читать невозможно. Как выяснилось позднее, мировая литература была наспегована двойниками, от безобидных принца И нищего и виконта де Брожелона до жуткого доктора Джекила и мистера Хайда и так далее. С первой по шестую полку стеллажа Весь цвет изящной словесности от Шекспира до Гоголя, от Шамиссо до Эдгара По, от Достоевского до Белого, от Набокова до Газданова и Шварца, от Картасера до Борхеса только и делал, что препарировал тему доппельгангеров, и почти всегда появление двойника было для героя дурным знаком. Неважно, казалось сходство внешности, имени или другой рифмы судьбы. В 17 лет студенткой Юля влюбилась в немолодого уже музыканта, репетировавшего с группой в цокольном этаже университета. Музыкант и о ее чувствах к счастью не знал, да и вряд ли заинтересовался бы круглолицей девочкой в немодной юбке и очках. Юля караулила его на выходе из университета, смотрела, как он прикуривает сигарету и с одобрением глядит в вечернее небо. Спустя год Ей стал постоянно встречаться в троллейбусе почти точный двойник музыканта. Он лишь ростом был ниже, и Юля перенесла свои чувства на него, потому что из Сокольного этажа группу к тому времени выперли. Потом троллейбусный депелгангер тоже куда-то сгинул, и в огулкином сосредоточилась на учёбе. Вдруг захотелось стать сразу всем: культурологом, искусствоведом, социологом, писателем, В моду вошло презираемое ранее краеведение. Однокурсник Паша Зязев проводил первые экскурсии по Екатеринбургу, бесплатные, по велению сердца. Предлагал любоваться ленточными окнами и округлыми женственными фасадами конструктивистских домов. Рассказывал о судьбах архитекторов, совал экскурсантам под нос фотокопии старых газетных статей. Юля побывала на одной такой экскурсии и влюбилась в конструктивизм, а следом и в Пашу. В таком порядке. Паша привлекал её многим, и не последним здесь стало то, что у Зязева двойника не было. Ни на старых портретах, ни в троллейбусах, ни среди голливудских артистов не имелось никого, хотя бы отдалённо напоминавшего Пашу. К третьему курсу Зязев написал несколько бойких газетных текстов о выдающихся зданиях города. «Гостиница и сеть», «Белая башня», в институте охраны материнства и младенчества подбирался к второму дому советов, который в народе окрестили домом чекистов, и неожиданно пригласил в соавторы статьи Вагулкину. Даже не статья будет, а целое научное исследование, горячился Паша. Тогда стоял вроде бы май, точно май. Вокруг памятника Свердлову буянила цветущая сирень. Они долго сидели на лавочке, удурманенные ароматом цветов. А Юля ещё и перспективы работать вместе с Пашей. Да хоть на что согласна, лишь бы вместе. Но Паша сразу же сказал, что у каждого будет своё направление деятельности. И Юлью он для начала просит сходить в архив репрессированных на площади Труда. В рамках уже продуманной Зязевым методологии исследований. Погулкина попыталась скрыть своё разочарование за фальшивым энтузиазмом, но разочарование слишком уж превышало энтузиазм размерами и потому торчало наружу. Пришлось срочно купить мороженое в ларьке на углу Ленина-Карла Либкнехта, чтобы подправить себе настроение. Мороженое всегда помогало, и на сей раз тоже справилось. Юля даже улыбнулась, когда шла мимо Глвпочтамта. Зязевна на экскурсии рассказывала, что этот памятник конструктивизма должен вызывать у горожан ассоциации с гигантским трактором. Но у Юли он вызывал ассоциации только с самим Пашей. Ей приятно было видеть Глвпочтамт. В этом преимущество зданий, они довольно часто остаются на своих местах, в отличие от людей. Огулкина интересовалась архитектурой на свой лад. Её занимало больше всего то, как меняются разные дома в зависимости от того, кто в них живёт и работает. "Так это же прямо в точку", вскричал дядяв, когда Юля рассказала ему о своём взгляде на памятники архитектуры городского и федерального значения. "Надо обязательно собрать материалы о тех, кто жил в доме чекистов, помимо Ельцина, хотя Ельцин нам тоже понадобится. Там же, насколько я знаю, чуть не каждого второго расстреляли в 37-м". Вот почему решили начать с архива репрессированных. Зязев назвал Юле фамилию сотрудника, который заведовал выдачей дел, и этот сотрудник, Волков, встретил ее весьма приветливо. «Какую погоду нам сегодня выдали, правда?» — сказал он в Агулкиной сразу после «Здравствуйте». Юля подтвердила, что правда, хотя я не поняла, с чего бы так радоваться майской погоде, если сидишь целый день в архиве. Волков, кстати, оказался чрезвычайно похож лицом на одного её институтского преподавателя по фамилии Зайцев. В историях про двойников не только ужасы, бывает и смешное. А вы, между прочим, не первые, кто интересуется этими материалами, сообщил тем временем Волков. Всё то же самое, буквально 2 месяца назад запрашивал Олег Ясной, руководитель частного института истории России советского периода. Знаете такое? Юля такого не знала. Её расстроило, что они с Пашей, как выяснилось, вовсе не первые затеяли это исследование. Причём у неведомого Яснова было преимущество в целых два месяца. И что это за частный институт такой? Она впервые о нём слышит. «А есть ли у вас какие-то контакты этого самого Олега Аркадьевича?» Спросила она у Волкова, торопливо добавив. «Я бы хотела взять у него интервью». «Интервью?» Самый надёжный способ познакомиться с человеком, к которому ни на какой козей не подъехать. Этой премудрости Юли обучила знакомая журналистка, удачно выскочившая после одной такой беседы замуж. Никто не отказывается от интервью, даже успешных и знаменитых, и кройне карми дай возможность поговорить о своей драгоценной персоне под диктофон. Волкова, впрочем, было безразлично, зачем Юле понадобился номер Еснова. Он терпеливо продиктовал его аж 2 раза подряд, чтобы Вагулкина проверила цифры. А потом вынес в читальный зал две здоровенных папки с подшитыми делами репрессированных и зевнул, что работают они сегодня до 5. Документы в папках были такими жуткими, что Юля на время выкинула из головы их с Пашей интеллектуального двойника Олега Аркадьевича с его загадочным институтом. От всех этих постановлений о арестах, заявлениях телеграмм веяло таким густым ужасом, что он не развеялся даже спустя столько лет. В доме чекистов, первом Свердловском небоскрёбе, построенном в конце 20-х, проживали самые выдающиеся на тот момент жители города. генералы, писатели, политические деятели крупного калибра, старые большевики, впрочем, у старых большевиков, среди которых значился Ермаков, убийца Романовых, имелся собственный дом на другой стороне улицы, с роскошным видом на пруд и с широченными балконами, которые отдельно взятые бабушки превращали по земле в каток для внуков. Жилой комбинат НКВД. Так он назывался в проекте выходил и на улицу 8 марта, носившую до революции имя Уктусская, а после недолго и символично Троцкого, и на улицу Антона Валика, и на улицу Володарского, связанную в памяти поколений Юлии Паши с незабвенным Свердловским рок-клубом. Над проектом здания работал финляндский подданный, талантливый архитектор и убеждённый идеалист Иван Павлович Антонов, и его коллега Вениамин Дмитриевич Соколов. П-образное четырёхоэтажное здание и примыкающий к нему одиннадцатиэтажный комплекс, тот самый небоскрёб, в плане представляли собой серп, один из символов новой власти. И на стройке этого серпа трудились раскулаченные крестьяне из Краснодарского края. Случайная, но убедительная метафора. Даже в Москве в те годы было не лишку таких величественных жилых зданий. Где работали и своя столовая, и парикмахерская, и детский сад, и кинозал, где был даже фонтан во дворе. Попасть во двор второго дома советов, так стал называться со временем жил комбинат НКВД, без пропуска было невозможно. За всем присматривала вооружённая охрана, сторожившая покой жильцов и казённое имущество. В любой квартире здесь был полный набор мебели и разных прекрасных излишеств типа радиоприёмника. Каждая из восьми подъездов запирала дубовая дверь, обитая медными планками, а колонны некоторых парадных были сделаны из лабрадорита. В высотном здании работал лифт, возносивший жильцов к заоблачным далям при помощи специального сотрудника. В квартирах сверкали белизной свеженькие ванные комнаты, лестничные марши были отделаны мрамором, и даже лаконичные урны для мусора во дворе отливали по эскизу все того же архитектора Антонова. Простым людям дозволялось разве что поглазеть на чудеса из-за кованой решетки, и то, если не прогонит легендарный местный дворник Бармалей. В режимных подъездах дома чекистов проживал сплошь партийно-советский верхний этаж с семьями и прислугой. Первый секретарь Уралобкома Иван Кабаков, порторг Уралмаша Авербах и так далее вплоть до Ельцина. Высотный 8-й подъезд был, пожалуй, самым эффектным из всех благодаря головокружительной многоэтажности здания и гранитной рустовке входной группы, превратившей обычный вход в сказочный пещерный проём. Для фасада небоскрёба, украшенного на уровне 10-го-11-го этажей балконами-крыльями, теперь их нет. Изначально были выбраны цветачки киской формы, тёмно-серый и белый. Причём белым для пущей графичности решено было выкрасить те самые крылатые балконы, парапет крыши и шахту. Так над Свердловском вознёсся сверкающий белый крест. Архитектурно безупречное и политически провальное решение, ведь в те годы в Свердловске, как и по всей стране, боролись с религиозным дурманом. Например, Богоявленский кафедральный собор на площади Пятого года простоял на своём месте до 30. -го. То есть его снесли уже после того, как в городе появился дом чекистов с его дерзким крестом, возмутившим передовую общественность. Юлия Вагулкина прекрасно помнила старый снимок Богоявленского собора. Его демонстрировал на одной из экскурсий Паша Зязев. Вагулкино тогда захлестнули сразу и сочувствие к Паше, И жгучая жалость к этому прекрасному храму, соразмерному городу и совершенно беззащитному. А белый крест на Цвердловском сочли злостной провокацией. На допросы в НКВД вызывали и архитекторов, и маляров, и коменданта новенького дома. Опасный фасад перекрасили, Антонов тогда буквально чудом избежал ареста, но спустя несколько лет на волне борьбы со шпионажем на него был сделан новый подлый донос. Архитекторы успели предупредить. Он в спешке покинул город и вернулся в Финляндию. До последних лет своей жизни Антонов считал, что лучшие проекты он выполнил в Свердловске и мечтал увидеть хотя бы ещё раз свой виноглядный дом. А у тех, кто завидовал небоскрёбожителям, переминаясь с ноги на ногу по ту сторону кованой ограды, вскоре появился повод для злорадства или сочувствия. У режимных подъездов домов чекистов всё чаще останавливались чёрные воронки. Хозяев забирали одного за другим, расстреливали, ссылали. Осиротевшие семьи выселяли из квартир и перевозили в лучшем случае в убогие бараки на улице Челюскинцев. Юля делала копии документов в осенне выглядевших ветхими приговоры о расстрелах постановления о наложении ареста на имущество слёзные письма вдов оставшихся без жилья работы и денег статья из уральского рабочего про врагов народа и политических спелцов у неё заболела голова пожалуй хватит на сегодня вот и волков давно уже ёрдзает за своим столиком в нетерпении в огулкино вышла из архива с последним ударом часов на площади Как граф Монте-Кристо. Хотелось вымыть руки, а лучше вы сразу в душ, с головой. И потом позвонить Паше, может, он позовёт её вечером погулять. Есть ведь о чём рассказать. Но вместо того, чтобы перейти по светофору на ту сторону проспекта и сесть в трамвай до родного Жибои, Юля пошла в другом направлении, будто её тянули за ниточку, и спустилась к проду. Слева, под бюстом мамина сибиряка, горбились шахматисты и продавцы старых книг. Справа гремели самокатами ребятишки. Вогулкиной казалось, что от неё несёт горькой книжной пылью, она даже понюхала незаметно рука в своей рубашке. Город наслаждался маем, сияла нежная листва, под ногами хрустели липкие почки, а Юлина ниточка натягивалась всё сильнее. На набережной рабочие и молодёжи целовалась немолодая и некрасивая пара. Рядом, как положено в рассказе о двойниках, миловались голуби. Один был белматиновый, с поржавевшим горлом. Короченьким переулком химиков Юля вышла наконец к высокому серому дому и уткнулась носом в ограду. На воротах был кодовый замок. Как назло, никто не выходил из дома чекистов и не возвращался. На скамейке в безлюдном дворе сидела мамаша с младенцем на руках. Но Вагулкина постеснялась её окликать. С чего бы жильцам пускать в закрытый двор посторонних? Открылись ворота лишь через полчаса. Пропустили на законных основаниях крепко заляпанный грязью опелёк и на незаконных Юлю. Она тут же с деловитым видом направилась к ближайшему подъезду, хотя можно было и не разыгрывать сцену. Вторжение в Агулкина никого не заинтересовало. Мамаша даже головы в её сторону не повернула, а других людей во дворе не наблюдалось. Юля обошла двор по периметру, рассмотрела неработающий фонтан, поглядела на окна, гадая, за каким из них покончил с собой в 37 году обкомовец Константин Пшеницын, ожидавший ареста. и с какой стороны проник во двор неизвестный самоубийца, бросившийся с крыши в шестидесятых. «Вот так и меняют архитектуру человеческие судьбы», воскликнул бы, наверное, Паша Зязев. «Не меньше, чем деревья, бывшие когда-то слабыми крохотками и вымахавшие чуть не до крыш. Как вот эта черемуха, высоченная, сплошь покрытая белым цветом, она напоминала невесту Перестарка, но благоухала, как молодая». Хлопнула дверь подъезда, в которой будто бы шла Юля, и молодая мать обернулась с недовольным лицом, ведь младенец только-только заснул. Мужчина среднего роста, но ладный, с прямой военной спиной, поравнялся с Вагулкиной и вскинул левую руку, продемонстрировав блестящие часы на запястье. Костюм, галстук, остроносые туфли. «Здравствуйте!» — он кивнул ей по-доброму, как соседке. Юля тоже кивнула, и мужчина, заметно раскидывая при ходьбе носки в стороны, свернув в соседний двор. Там, в соседнем дворе, как вскоре выяснилось, не было ничего интересного. А вот мужчину этого Юля почему-то сразу же запомнила, вместе с чарёмухой, фонтаном и матерью с младенцем на скамейке. Запомнила и не удивилась, когда его внешний облик соединился с именем на визитной карточке. Тонкие губы, бородка пик «Внимательные голубые глаза». «Конечно, я дам вам интервью, расскажу и об институте, и о доме чекистов», сказал Олег Аркадьевич по телефону. «Давайте встретимся в Пироговой штолле на Горького 7А. Знаете, где это?» Багулкина не знала. Не было у нее финансовых возможностей ходить по Пироговым. Ясной обещал ждать ее внутри за столиком. Она узнает его по бородке и светло-серому костюму. Ваша составить ей компанию отказался, поэтому в штолле в огулки явилась одна и в дурном настроении. Мы с вами раньше не встречались, Юлия Иванна, спросил Олег Аркадьевич, встав из-за стола для приветствия. Я совершенно уверен, что видел вас раньше, но не помню где, а у меня очень хорошая память на лица. Юлия хотела сказать, что да, встречались, буквально третьего дня во дворе дома чекистов, но почему-то не решилась и неопределённо пожала плечами. Есной заказал два больших куска брусничного пирога и какой-то странный кофе с привкусом. Кофе с глупостями, так называл подобные напитки Юлин папа. Платить, как она надеялась, будет Олег Аркадьевич, но пирог на всякий случай решила не трогать, хотя выглядел он весьма аппетитно. Не любите сладкое? Там ещё с рыбой есть, забеспокоился Есной. Да я просто не голодная, соврала Юля, хотя у неё довольно громко урчало в животе. Ну, как угодно. А вы без диктофона? У меня память хорошая. Очередное враньё. Как же она забыла про диктофон? Буду в блокноте фиксировать основные моменты. Ну, хорошо, только потом покажите, что у вас получится. А в своём частном институте ясной рассказывал скупо, без охоты. Выдавал какие-то общие, банальные сведения. Кто там ещё, кроме него, числится, не сообщил. Юля не попадались прежде такие собеседники. Ни на один её вопрос Олег Аркадьевич не ответил прямо, постоянно соскальзывал то в прошлое, то в будущее. Она всё-таки попробовала пирог, ужасно вкусный, и сама не поняла, как он вдруг исчез с тарелки. Олег Аркадьевич сделал вид, что не заметил, с каким аппетитом журналистка подбирает корочкой загустевшую брусничную начинку. Ясной рассказывала о своих корнях, семье, родственниках, и в Огулкину не оставляло странное чувство, что он приверает. Если не врёт вообще обо всём. Начал с того, что состоит в родстве с разными благородными семействами. Я внук генерала Игнатьева и Сталина по линии Сванидзе. Так уж совпало. Ещё Лиля Брик, тоже наша. Мой прапрадед разрабатывал проект первого российского парохода. Бабушку рисовал Илья Ефимович Репин. Портрет находится в моей собственности, но не здесь, в Москве. У меня несколько квартир в Москве, и здесь тоже есть, в доме чекистов. Юлия навострила уши, перестав рисовать в блокноте домик с заборчиком. Рисунок был почти готов. Вот прямо сейчас пишу книгу об этом доме. Там невероятные истории. Знаете, я давно хотел сосредоточиться на увлекательной исторической журналистике. Раньше был чиновником, сделал успешную карьеру, но надоело. Всё надоело. Уволился в один день и решил: буду жить на ренту. О, это ко мне. Отодвинув стул, Есной замахал рукой молодому человеку, озиравшему зал. Курьер, сказал он Вагулкиной, никогда не видавшей такого явления вживую. Молодой человек вручил Есному небольшой пакет и приняв чаевые, удалился. Олег Аркадьевич достал из пакета коробку И нетерпеливо распечатал ее. Там были настольные часы, не слишком с виду ценные, хотя кто их знает. «Это из моего дома в Москве», — сказал Ясной. Не очень понятно было, зачем часы понадобились именно теперь и почему нужно было вызывать курьера в Штолле. Чем дольше они сидели в Пироговой, тем более странным казался Юлий ее собеседник. Очевидно, что никакого интервью из этого монолога не вышло бы даже в том случае, если бы она вправду собралась его делать. Но Олег Аркадьевич так, по всей видимости, не считал. Он продолжал свой рассказ. Я ещё в родстве с Марком Шагалом, но уже в отдалённом. Есть пара его работ тоже в Москве, а то показал бы. Малоизвестные картинки. Это моя страховка на случай внезапной бедности. Сразу купет И суд без уже засылали ко мне и Кристис. Я предпочитаю Кристис. Хотите ещё пирога? У Юли к тому времени случилось полное засорение мозгов. Лиля Брик, Сталин по линии Сванидзе, генерал Игнатьев, кто он такой, кстати? Спросить неудобно. Плесали в её бедной голове. А теперь ещё и Шагал. Может, прогуляемся? Что-то вы бледненькая стали. Пойдёмте в сторону моего дома. Да вы не бойтесь, не смотрите так на меня. Я вам расскажу что-нибудь интересное. Для интервью. Вагулкина, конечно, согласилась. Её уже подташнивало от запаха пирогов. Вышли на улицу, Цветущий май. На свежем воздухе Юля стало чуть легче. Обалделые пляски в голове, Сталин, как вертящийся дервиш, шагал в присядку, Лиля Брик вальсирует с генералом Игнатьевым, прекратились. В конце концов всякое бывает. Если ты выросла в обычной советской семье, родители инженеры и врач, это не значит, что кто-то другой не может похвастаться более раскидистым и благородным генеалогическим древом. Хотите мороженого? Вам какое? О, я тоже люблю пломбир. Приятного аппетита. Повторяли юлин маршрут третьего дня. Слева шахматисты с букинистами, справа ребятишки с самокатами. Первая лодка на пруду. Закатное небо, наливавшееся брусничным цветом, как давишний пирог, яблони припахивали ладаном. Мороженые ели молча, но когда поравнялись с девятой гимназией, Ейсной сказал: "Я учился в этой школе. Собственно, все мои родственники по местной линии здесь учились, а некоторые даже работали. Они Симклер, например, легендарный швейцарский учёный-ботаник, тоже наш." Юля, не выдержав, хрюкнула. Только легендарного ботаника не хватало. Швейцарского, разумеется. Обычный не подойдет. Ясной вдруг взял ее легонько за рукав. Остановились. Смотрю я на вас, Юлия Ивановна, и понимаю, что вы мне не верите. Я и сам, честно сказать, не поверил, когда открыл все эти факты о своей семье. Но это чистая правда. Я потом покажу вам документы и генеалогическое древо со всеми подробностями. И картины Шагала покажете? И картины покажу, не моргнув глазом, сказал Есной. В Москве часто бываете? Ворота, в которые Юля не могла проникнуть в прошлый раз, и сегодня были на замке. И Олег Аркадьевич смутился. Вот напасть. Я, кажется, забыл ключи от дома в институте. У меня привычка запирать их в сейфе. Тьфу ты. Как же вы домой попадёте? Ну как? Поеду за ключами в институт. Придётся такси брать, машина моя в ремонте. Я на днях попала в небольшую аварию на Мельковской. Он говорил уверенно, быстро, не задумываясь даже на секунду и смотрел при этом Юле в глаза. К воротам изнутри подошёл мальчик с велосипедом. Нажал на кнопку, двери поехали в стороны. Придержи для нас, крикнул ему Есной. Спасибо, Тимоша. Ты ведь Тимоша, правильно? Да. Улыбнулся мальчик, придерживая двери и роняя при этом велосипед. Ясной бросился помогать Тимоши, а Юле стало вдруг стыдно. Она ведь совсем не знает Олега Аркадьевича. Ну да, ей не нравятся его узконосые туфли и манера прищелкивать пальцами при ходьбе. И в легенду о генерале не верится. Но это все равно не повод обвинять его в огульном вранье. Тимошу же он не придумал. «Пойдемте скорее, Юля Ивановна, что вы там топчетесь?» Весной был уже у фонтана, чуть не подпрыгивал на месте от нетерпения. Может, будете звать меня просто по имени? Хорошо, с лёгкостью согласился Олег Аркадьевич. Пойдёмте, Юля. Вот в этом самом дворе для пионеров дома чекистов устраивались собственные торжественные линейки. Представляете? У них были своя дружина, пионервожатая, комсорг. На одной из линейек 22 апреля перед детьми выступал Пётр Захарович Ермаков. рассказывала о своём участии в расстреле Николая II. Вы с такой симпатией о нём говорите, не утерпела Вагулкина. Цари убийцы лично ей казались отвратительными. Называть человека по имени-отчеству это не значит симпатизировать, возразил Есной. Ермаков был, кстати, чудовищно неграмотным человеком. Я читал его воспоминания. Потом он сошёл с ума на почве Анастасии Романовой и однажды обознался здесь, во дворе. Принял за Анастасию жену одного генерала. Открыл стрельбу из изменного браунинга. Одна пуля рикошетом ударила в генеральского шофёра. Еле откачали. О дело тут же закрыли. Это вам кто рассказал? Соседи. Я же здесь со всеми перезнакомился, столько интересного от них узнал. Есть расшифрованные записи бесед. Хотите почитать? Хочу. А вы с ними только сейчас перезнакомились или сразу, как сюда переехали? «Юля, вы меня определённо в чём-то подозреваете», — мягко сказал Ясной. «Я как будто всё время должен перед вами оправдываться, и мне это, честно говоря, странно. Как-то не по протоколу, что ли. Я же вам сказала, что у меня жилая площадь не только здесь, но и в Москве, и вы, удивитесь, в Америке. Живу то там, то здесь. Я, кстати, американский гражданин, не только российский. А от соседей я уникальные сведения получила, вот правда». Здесь проживал один писатель-фронтовик, близкий друг Павла Петровича Бажова. Так я с его сыном познакомился. Он рассказывал, как Бажов сюда в гости приходил. Да здесь столько народу пребывало: Индира Ганди, Фидель, Мао. А помните стихотворение Сергея Михалкова "Мы с приятелем"? Он его здесь придумал, вот прямо здесь. Весной постучал по бортику фонтана, и Юля поневоле представила, как автор государственного гимна Сидит здесь, прикусив дужку очков, и быстро-быстро заносит в блокнот стихотворные строчки. Мы с приятелем вдвоём замечательно живём. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я. Туда, машинально поправила Вагулкина. У неё сильно кружилась голова. В оригинале было туды, сказал ясной. Я специально консультировался. Вот здесь, смотрите, в конце сороковых стояла будка пирата. Общего обсади твары. Его потом убил местный столяр. Кто-то ему сказал, что туберкулёз надо лечить собачьим жиром, а у него сынок был болеющий. И дети нашли потом выпотрошенную шкуру своей собаки с головой. Всё было присыпано известию. Добрый вечер, Марина Яковлевна. Олег Аркадьевич так приветливо кинулся навстречу полной пожилой даме в цветастом костюме, что едва не сбил её с ног. Здравствуйте. Там одержалось прохладно. Всё интересуетесь нашим домом? Есной слегка не резко дёрнулся. Таким домом, как наш, нельзя не интересоваться, ответил он. А мне вот Клавдия Александровна рассказала, будто бы вы евроокна по льготной цене предложили ей сделать. Если хорошие окна и быстро сделают, так я тоже заинтересована. Вы заглянули бы ко мне с обмерами? Я сейчас до булочной и сразу обратно, забыла хлеба взять. Загляну. Олег Каркадеевич внимательно смотрел вслед соседке, сразу и переваливающейся с ноги на ногу, и как будто переливающейся благодаря своему цветастому костюму в воздухе. "Окна?" развеселилась Юля. "Про окна вы мне ещё не рассказывали. А разве можно целую жизнь пересказать за 2 часа?" "Мою точно нельзя", улыбнулся Есной. Как ни странно, эти его слова прозвучали правдиво, скорее всего, потому что и были правдой. А мою можно, сказала Юля. Это потому, что вы ещё молоды. Пока пьте небо с моё. Окнами я занимаюсь не всерьёз. Есть у меня маленькая фирмочка. Если кому интересно, имейте в виду. О, я же вам не дал свою визитку. Вот в тот момент Юлия и вытащила ладонь из растянутых рукавов свитера, который проклинала с утра. Надо же было вырядиться в такой жаркий день. приняла визитку с курсивными буквами, а следом ещё одну, красно-белую, где Олег Аркадьевич Есной был указан уже как директор фирмы Окна в мир. Номера телефонов, обратила внимание Вагулкина, были одинаковые, хоть и набраны разным шрифтом. Вторая визитка не сохранилась. А вы случайно не знаете, в какой квартире застрелился второй секретарь обкома Пшеницын, спросила Юля. В 23-й, вон там, показал пальцем ясной. С тех пор дом чекистов стали называть «пастью дьявола, пожирающей людей». «Что вы опять так на меня смотрите, Юля? У меня отменная память. А вы, случайно, не забыли свои особо ценные часы в ресторане? Ну что же вы мне не напомнили, Юля? Теперь придется возвращаться в Штолле». И потом за ключами в институт Да, и за ключами в институт. А вон с того балкона, видите, на голову первого секретаря обкома Андрианова нагадила свинья в 43-м. Многодетные там жили, отец на фронте у них был. И бабушка додумалась взять поросёнка. Жил он в ванне, а гулял на балконе. И прямо на дорогую шляпу Андрианову сделал свои дела. Подошла, переливаясь в лучах заката, Марина Яковлевна с булкой у ктузского подмышкой. Яснои Голантно взяла её под руку с другой стороны и махнул на прощание Вагулкиной. Не забудьте прислать интервью перед публикацией. Юлия обернулась, покидая двор, потому что до неё, кажется, долетел смеющийся голос Яснова. Эти журналисты, с ними глаз до да глаз. Вернулся с прогулки Тимоша, кивнув Юле как доброй знакомой. От него как от чарёмухи пахло медовым пирогом. В следующий раз в Вагулкино увидела Олега Аркадьевича через 2 1/2 года. Были тогда совсем другие пироги, и в прямом, и в метафорическом смысле. Они с Пашей уже окончили университет. Паша стал жить с Алёной, и Алёну это от Юли скрывал. На свадьбу во всяком случае в Вагулкино не позвали. Делали вид, что не было никакой свадьбы. Научный труд от доми чекистов тоже увял на корню. Дядяев кое-во история охладил сразу после того, как Юля подробно рассказала ему о загадочном Олеги Аркадьевиче и его изысканиях. Я никогда не умел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым, процитировал Грибенщиков. Паша считал, что у БГ есть цитата на любой случай жизни: у БГ, Шекспира и Высоцкого. Рассказ про Еснова Паша выслушал с интересом, но встретиться с ним тогда не захотел. «Чудак какой-то», — сказал он, — «сын лейтенанта Шмидта». Юлия решила, что Узязев, наверное, прав. Мало ли странных людей в Екатеринбурге, особенно по весне. Это же не повод относиться к каждому всерьёз. Но что-то не отпускало её мысли от ясного. Ведь даже если он был настоящий аферист-авантюрист, всё равно какое-то здравое зерно в его историях имелось. И как убедительно, как ловко он складывал на ходу в раньё и факты. Может, он тебе понравился как мужчина? спросила подруга, которая в огулке наоткрылось по чистой случайности. Да вроде нет, сказала Юля. Если честно, ей никто не нравился как мужчина, кроме Паши Зязева, с которым они стали в конце концов любовниками. Лет 15 всё это у них продолжается. А тогда, после памятного похода в штоль, в Агулкино несколько месяцев провела в сети в их раскопках. Читала про Шагала, Лилю Брик и генерала Игнатьева. Их два, оказалось, отец и сын, оба выдающиеся. Нашлась даже заметочка про мнимых потомков генерала Игнатьева. Но у Юли дома не было принтера, распечатать заметочку сразу она не смогла, а потом та исчезла, как если бы её и не было. Есному Юля позвонила через пару дней, заранее страдая от того, что придётся врать. Но у Олега Аркадьевича сработал автоответчик, и его Гулкина малодушно ликуя, с оговоркой сообщила, что интервью, к сожалению, не выйдет, так как газета, для которой планировался материал, внезапно закрыли. Алгалана не так убедительно, как Есной. К тому же, он-то не лгал, а приверал, делал жизнь интереснее, чем она есть на самом деле. А снова увиделись они в Музее писателей Урала, куда Паша устроился на работу еще до окончания университета. Юлю он с собой не позвал. Там ставки для нее не было. Вообще нигде для нее ставки не было. И на Безрыбье она начала потихоньку проводить свои собственные экскурсии по Екатеринбургу. Рассказывала об истории храмов, о царской семье. Потом прошла курсы, получила свидетельство гида. Сделала маршрут про художников — неизвестный, Волович, Бруселовский, Метельёв, Калашников, Букашкин, разумеется. Народ не то, что вы прямо валил к ней на эти экскурсии, но что-то зарабатывало. На жизнь уходило немного, а подельная квартире спасибо им, позаботились родители. Папа и сейчас подкидывал Юле то 5, то 10.000 на глупости. Но расстраивался, конечно, что она и замуж не вышла, и карьеры не сделала. Мама по-прежнему наивно верила, что дочь однажды всем покажет. А сама Юля чем дальше, тем чаще вспоминала своего именного двойника — кудрявую мартышку из 4-го Б. Гадала, как сложилась жизнь у неё. В музей писателей Урала Юля тогда прибежала сразу после экскурсии в храм на крови. Была очень расстроена, потому что в храме её отчитали за то, что отбирает хлеб у местных гидов. Хотелось, чтобы Паша пожалел — посочувствовал, но он как назло спешил домой. У Алёниной мамы был день рождения. «А ты сиди здесь сколько хочешь!» Паша бросил на стол ключи от своего кабинета. «Потом оставишь на вахте. Всё, я поскакал». Поддёрнул штаны неловким движением, для кого-то смешным, для Вагулкиной любимым. Чмокнул в губы и был таков. Юля осталась в чужом, но при этом невыносимо родном, ведь Пашин. в кабинете. Не столько обиженная, сколько разом обессилевшая. Вокруг не было ничего интересного. Это вам не иностранный фильм, где даже второстепенный персонаж имеет на рабочем столе фото любимой жены. К тому же эта Алёна, ухо коянное, пренебрегала соцсетями, так что в огулкина только гадать могла, как она выглядит. Представила её с лицом своего двойника, вёрткую, белоротую, волосы бараньим руном, Отогнала видение как муху и уже совсем поднялась было с места, чтобы идти домой, когда в дверь постучали. Грифельно-серый на этот раз костюм, галстук в тон, расстёгнутое длинное пальто. Губы над пиковой бородкой расползаются в улыбке. "О", сказал весной. "Теперь-то я вас точно ни с кем не перепутаю. Здравствуйте, Юлия Ванна". Опять она стала Юлия Ванна. "А вы здесь какими судьбами?" Оказалось, что зязев назначил Олегу Аркадьевичу важную встречу в музее, и забыл о ней с той же лёгкостью, с какой на неё согласился. Мне нужна краеведческая справка о писателе Солевенчуке, сказал ясной, недовольно обшаривая взглядом кабинет. Сейчас всё узнаем. Багулкина от радости, что можно позвонить Паше на законных основаниях, кинулась за телефоном с такой прытью, что запнулась о чугунный бюстик Бажова, стоявший на полу. И легла плашмя. Ясный поднял Вагулкина с пола, отряхнул от пыли. Прикосновение его пальцев Юля почти не чувствовала. Может, потому что всё болело. Руки, ноги целы. Ну-ка, пошевелите вот так пальцами. Осмотром остался доволен. Жить будете, но с синяками в ближайшее время. А вы ещё и врач, разумеется, простонала Вагулкина. Окончил два курса медицинской академии. Кое что помню. Юле после подножки Божова звонить кому бы то ни было расхотелось. Павел Петрович как-то очень быстро вернул её с небес на землю. Не беспокойтесь, Юлеванна, сказал Ясной. Я сам ему сейчас наберу. Я ведь, знаете, уже почти дописал ту книгу про дом чекистов. Придёте на презентацию? Их будет как минимум 3. В доме книги на Валико, в музее каком-нибудь, ну и в Москве обязательно. Говоря всё это, Олег Аркадьевич расхаживал по кабинету Паши, зорко вперяя взглядом то в часы, ничем не примечательные, то в календарь с красным окошечком. Вёл себя как человек, который что-то потерял в этом кабинете, но не теряет надежды найти. У Юли страшно болели правое колено и правый локоть. Она мечтала теперь уже только о том, чтобы уйти отсюда и увести с собой Еснова от греха. Но он, похоже, никуда не спешил. А вот у вас здесь чайник даже имеется, удивился гость, сообразим по чашечке. Юля хотела признаться наконец, что она здесь не работает, а оказалась в пашенном кабинете исключительно благодаря своей глупой влюблённости, и всё же промолчала. Похромала набирать воду из кулера, ноги сной голантно отобрал у неё чайник. Сидите, вы же раненная. Пальто своё длинное он, между прочим, так и не снял, хотя в кабинете было тепло. И Юля вдруг помырещилась, что подклад при ходебе отсвечивает чем-то металлическим. Браунинг, именной, как у Ермакова, скорее всего, она сильнее, чем думала, ударилась головой. Это была всего лишь пряжка ремня, не подходящая к решиловагукино костюму. Пока пили чай, сам собой это скался Зязев. Позвонил Есному с извинениями. Никуда не уходите, я прямо сейчас приеду. Справка ваша готова, но я её с собой случайно увёз. Юля там ещё? Дайте ей трубочку. Юля-то звалась печальным достоинством. Ты что такая смурная? Ладно, потом расскажешь. Он тебя слышит сейчас? Да. Говори так, чтобы он не понял, о чём речь. Сможешь? Не уверена, но попытаюсь. Короче, с этим дядей нечисто. И до меня только теперь допёрло. Это же тот самый, который тебя водил тогда в Штолле. Да. Мне только что звонили из ФСБ. Какой-то капитан Ваулин. Капитан Воронин жевал тропинку и задумчиво смотрел вокруг. Сказал, что ко мне дескать обратился на днях такой-то. Просят проявить по отношению к нему максимальную предусмотрительность. Вот я и думаю, это что значит? Он с ними работает или он у них под колпаком? Блин, Юля, что случилось? «Я дебил! Я же по его собственному телефону все это излагаю. Его наверняка слушают. В общем, никуда не отпускай его, через 20 минут буду». Приехал Паша только через час, но искусственно задерживать гостя в музее не пришлось. Ясно и сам не спешил прощаться. Развлекал Юлю историями о своем детстве, распределенном между Пермью, Свердловском и Москвой. В Перми он посещал балетное училище, в Москве успел поучиться у Эрнста неу известного, в Свердловске занимался японским языком с агентом КГБ, отставным разведчиком. Ну вы же понимаете, Юлия Ивановна, что отставных разведчиков не бывает. Когда Зязев возник на пороге, деликатно посыпанный по плечам снегом, как сахарной пудрой, Вагулкина кинулась ему навстречу, позабыв о коварстве чугунного обожова и чуть не запнулась снова, но устояла. Да что ж это с вами сегодня, удивился Ясный. Паша привёз с собой завёрнутую в пергаментную бумагу рыбный пирог, невидимая Алёна в дополнение ко всем своим способностям ещё и отлично готовила, и бутылку водки Журавли. Начал доставать из шкафчика стаканы, тарелки, пачку салфеток в надорванной упаковке и тут же всё поронял. Какой же он всё-таки нелепый, с нежностью подумала Юля. И как же они не похожи с Ясным. Есть двойники, а есть антиподы. Вот Паша был совершенно антипод Олегу Аркадьевичу. Мягко отстранив Вяззева, ясно и аккуратно разложил пирог по тарелкам, не уронив ни крошки, и тут же сморщился. К несчастью, я не смогу попробовать. Здесь лук, а я его не терплю ни в каком виде. Юля глянула на Олега Аркадьевича с благодарностью. Не будет нахваливать Алёнин пирог. Впрочем, уже через 5 минут от благодарности не осталось и следа. Олег Аркадьевич принялся рассказывать Паше свою биографию заново, и за 2 года в ней произошли заметные изменения. Лиля Брик и Шагал куда-то исчезли, зато появился Колчак и укрепился генерал Игнатьев. Какой из них был дедом Олега Аркадьевича, не уточнялось, возможно, сразу оба, отец и сын. «В каждом порту меня ждёт сестра, хочет меня спасти», шепнул Паша на ухо Вагулкиной, когда Олег Аркадьевич вдруг отвлёкся на свой телефон. «О!» — сказал без всякого выражения. «ФСБшники звонят. Обещали пропуск в архив на Лубянке. Обещали — сделали. Ну, друзья мои музейные, мне пора». Паша слегка побледнел. «Вы справку не забудьте. Я сейчас файлик найду. Если что ещё потребуется, только скажите». Да, спасибо вам, Павел Германович, и вам, Юля Ивановна. Вы уж поберегите себя, пожалуйста. Под ноги смотрите внимательнее. Между прочим, я бы вам посоветовал сменить в помещении окна. Окна? Зязиев выглядел совершенно растерянным. Ну да, сквозит холодом. Я по хорошим расценкам работаю, своих вообще никогда не обманываю. А чужих? спросила Юля. Ну вот, опять за старое, засмеялся Олег Аркадьевич. Не пользуюсь я, Павел Германович, доверием у Юли Ивановны. Почему-то она считает меня обманщиком. Ну да ладно. Может, ещё когда-нибудь увидимся, Бог даст. Олег Аркадьевич ласково посмотрел на Вагулкину, прежде чем закрыть за собой дверь, а Паша тут же, повернув в двери ключ, и бросился на Юлю так, словно не из дома сюда пришёл, а с войны. От Паши сильно пахло луком. Но это ничего не испортило. У Грибенщикова в каждом порту живёт сестра, хочет его спасти, а при каждом архиве обязательно найдётся кто-то из ФСБ. Волков, позапрошлогодний знакомый с площади Труда, напрямую сказал, что именно через него капитан Ваулин вышел на Зязева. Они давно, оказывается, по суд ясного, а он скользкий, как уж или как угорь. Зязиев засомневался в точности сравнения. Они лежали на страшной кровати в страшной почасовой квартире, за которую заплатила Вагулкина, потому что у зязявы сегодня не было с собой наличка. Своего собственного жилья у Юли тогда ещё не имелось, а у Паши дома сидела невидимая Алёна. Юля прижимала к груди драгоценную Пашину голову, целовала вспотевший от усердия лоб. Потом обвелась вокруг него точно как уголь. или уж. Ещё раз благодушно спросил Паша: "Не насытна ты, Юлька?" И заговорил про архив ФСБ и ясново. Очень романтично. А потом, продвигаясь всё ближе, стал вдруг расписывать свою семейную жизнь, сообщил, что Алёна сексом не особенно интересуется, она серьёзный учёный. Юля хотела спросить, как одно связано с другим, но промолчала, не потому что вопрос был неуместный, а А потому что Паша, говоря о жене, вёл себя так, будто не был вообще связан никакими узами, будто бы он родился на свет исключительно для того, чтобы радовать Юлию Ваголкину. И каким таким серьёзным учёным была Алёна, осталось не выясненным. "Мне пора", с похватился Паша, и они оторвались наконец вдруг от друга. "Слушай, Юльк, у тебя ведь мать в гармонии работает. Она не может мою Алёну пристроить на обследование?" «Наверное, может», — растерялась Юля. «Я спрошу». «Спроси. Живем уже три года, детей все нет, она переживает». «А ты? Ну и я, конечно, тоже. Если получится бесплатно, будет вообще супер. Я отплачу, ну ты знаешь, отдам мелкими услугами». Юля тем же вечером спросила маму, сможет ли она помочь ее близким друзьям. «Разумеется, пусть приходят, только обязательно вместе. А что за люди, я их знаю?» Ваша мой однокурсник, Алёна его жена. Тот самый Паша, с которым вы раньше дружили? Мы и сейчас дружим. Ну-ну, сказала мама. Юля была благодарна за то, что мать не стала расспрашивать дальше, а просто объяснила, в какой кабинет подойти. И о визите зязиев в гармонию она тоже впоследствии не распространялась. Но визит, судя по всему, помог, потому что Алёна вскоре забеременела. Васе, их сыну сейчас 10 лет, и он тоже невидимый. На Фейсбуке свой верный Паша свою семью не показывал. С тех самых пор жена его Алёна и стала для Юли неотъемлемой частью Зязиева, как ухо или глаз. Нельзя ведь отнять у любимого человека ухо или возненавидеть его, даже если оно мешает тебе жить. Ты же знаешь, что главное не пишут в газетах, и о главном молчит телеграф. Так сказал ей однажды Паша вместо желанного «я тебя люблю», отвергнутого по причине заезженности. Юля все никак не могла выпустить из рук ту фотографию, где она и ее сной были запечатлены для вечности на фоне дома чекистов. Оба вышли не слишком удачно. Вогулкина моргнула, Олег Аркадьевич с открытым ртом. Но капитана Воронина... так про себя стала называть его Юля, дефективное фото вполне устроило. Он поблагодарил Зязева за помощь, а Юлю — за содействие. Чем одно отличалось от другого, полковник не объяснил, но, видимо, отличалось. Паша напечатал тогда два экземпляра этих фотографий. Один для ФСБ, другой на памяти Юля. Зачем ей такая память, 10 на 15, глянцевая бумага? Двор дома чекистов был ещё голый, без зелени, самое начало марта. Повсюду сугробики-гробики, но Есной стоит почему-то без шапки. Да, это он, улыбнулся капитан Воронин. Вот чертяка. Юлю поразило, с какой симпатией он говорит о Есном. Нежность охотника к уже пойманной дичи. И почему он не бежит арестовывать Олега Аркадьевича прямо сейчас, если тот и в самом деле мошенник-аферист широкого спектра? Но Воронин будто бы никуда не спешил, переносил уже согласованные встречи, внезапно отменял совещания, самим же и назначенные, а потом внезапно появлялся, например, на Юлиной экскурсии, и она начинала заикаться, путаясь в имена охотчествах известных художников. «У вас картиночка вверх ногами», — сказал капитан Воронин во время одной такой экскурсии. Как он присоединился к группе, Вагулкина не заметила. Когда шли по Энгельсу, его не было, но на Красноармейской уже светилась приветливой заботой знакомая улыбка. Юля с трудом довела экскурсию, распустила людей на углу Куйбышева-Белинского. Одна странная женщина, она пришла с котом, держала его на руках, как ребенка, принялась донимать Юлю вопросами, но в конце концов ушла и она. Кот через плечо строго смотрел на Вагулкину и ФСБшника, А тот молчал, спокойно улыбаясь. Вы пришли ко мне поговорить о Есном? спросила Юля. Почему вы его не арестовали? Ведь мы с Пашей даже фото специально сделали по вашей просьбе. Он так не хотел сниматься, вы представить себе не можете, чего мне стоило его уговорить. На самом деле, Олег Аркадьевич от съёмок не отказывался, и вообще он ещё по телефону звучал радостно, а уж когда явился на встречу с Юлей и Пашей, вовсе расцвёл. Мои музейные друзья, с чувством сказал он, по-хозяйски открывая им ворота во двор. Как я рад вновь вас видеть, рассказал, что теперь может считать себя их полноправным коллегой, поскольку начиная с прошлой недели возглавляет клуб друзей краеведческого музея. У меня к вам просьба, Олег Аркадьевич, сказала Вагулкина. Я никогда не была внутри дома чекистов, ни в одной квартире. Мне вот интересно, рамы там распашные или раздвижные? «Везде разные», — сказал Ясной, внимательно глядя на Юлю. «В моей квартире распашные». «Но пригласить вас в гости прямо сейчас, увы, не могу, хотя был бы рад. Дело в том, что квартира только что обработана от насекомых. Старый жилищный фон, сами понимаете». «Клопы, тараканы?» — живо откликнулся Паша. «Всякой твари по паре», — сказал Олег Аркадьевич. «Так что не в защите, погуляем во дворе». «Видите вон те следы на фасаде?» Это от пуль Ермакова остались, когда он стрелял в генеральскую жену. Мирещилась ему Анастасия Романова, всюду он видел её двойников. Юлия вздрогнула, будто по спине кто-то провёл ледяным пальцем. Замёрзла. Паша приобнял её за плечи и тут же обвёл взглядом двор. Вдруг откуда-нибудь выскочат невидимая Алёна с невидимым Васей. Юля высвободилась из Пашиных объятий не только из-за этого взгляда, но и потому, что Ясной совершенно точно всё заметил и правильно определил. Он вёл их в ту часть жилого комплекса, что выходила на улицу Володарского. «Изумительные фасады, я считаю», — сказал Олег Аркадьевич. «Пришедшие, увы, в упадок навсегда», — ответил Паша. Ясной, судя по всему, был не очень хорошо знаком с творчеством БГ и заспорил с явной обидой. Ну почему же навсегда? Найдём средства, отреставрируем. Это ещё будет жемчужина Екатеринбурга. Вот увидите. А вот в этом здании, кстати, находилась библиотека, специально созданная для жильцов дома. Впоследствии именно она стала библиотекой имени Герцена, которая на Чапаева, знаете? Между прочим, фонды формировались из собраний книг репрессированных. Именно в тот момент Паша и попросил Олега Аркадьевича сделать памятное фото. Ясной послушно встал рядом с Вагулкиной, взял её под руку. И снова она не почувствовала его тело, даже как будто не заметила. Бесплотный дух он, что ли, рассердилась Юля. Финал той прогулки удался на славу. Сделав круг по двору, Еснёй собирался отклониться у ворот, как добрый хозяин, как вдруг его остановила пожилая дама в бордовом пальто, благоухающим средством от моли. Марина Яковлевна, вспомнила Юля, окна хотела по льготной цене. Что же это вы, Олег Аркадьевич, пропали? Соседка воинственно наступала на Еснёва, а он делал шашлыки назад, как в танго. Я аванс заплатила, ждала в указанное время, а так никто и не пришёл, ни денег, ни окон. И у Клавди Александровны то же самое. Вы что же это, обмануть нас решили? И сами не показывались с тех пор. Вы в какой квартире-то живёте? В 17-й, не моргнув глазом, сказал ясной. А что, к вам никто так и не подъехал? Безобразие. Сегодня же всё выясню и позвоню и вам, и Клавдии Александровне. Клавдия уже написала бумагу на вас, более мирным тоном сказала Марина Яковлевна. Мы думали, вы в 69-ой. Пришли туда, а никто о вас не слыхивал. Сейчас столько мошенства. Ну вот зачем сразу же бумагу? Расстроился Есной, поправил пальцем очки, поскрёб свою пиковую бородку. Вы просто квартиру мою неверно запомнили, а потом я уезжал в продолжительную командировку. На 2 года, что ли? Да. изучал новые технологии в Швейцарии. Оставил дела на подчинённых, но вы правильно сказали, сейчас столько мошенников, никому нельзя верить. Окончания разговора Паша с Юлей не дождались. Но в оголкена готова была поставить передний зуб на то, что расстались весною с Мариной Яковлевной добрыми друзьями. Ну и кадр, восторговался Паша. Ты ему слово, он тебе 30. Юля отмалчивалась. трогал языком передний зуб. Капитан Воронин, неизвестно почему, отмалчивался, как бы выдерживая Юлию на медленном огне нетерпения, ждал, что она сама поведёт разговор, запутается, выдаст себя, проговорится. Методика у него была такая, проверенная годами долгой практики и разнообразного опыта. Но у Вагулкина, выдав первую тираду вопросов и не получив ответа, успокоилась. Раз вам нечего сказать, то я пошла. На улыбку вашу я уже насмотрелась». Воронин тут же нахмурился. «Вы, Юлия Ивановна, осознаёте, с кем связались?» Она тут же вспыхнула, как будто не на медленном огне её держали, а на максимальном, с риском пожара. «Я ни с кем не связывалась. А почему в результате обыска в так называемом Институте истории России советского периода обнаружены ваши личные вещи?» Она так и села. Какие вещи? Воронин стал загибать пальцы, и Юля без всякого удовольствия заметила, что они довольно толстые и заросли волосами чуть не до самых ногтей. Книги, выданные вам в библиотеке Уральского государственного университета это раз. Кулон золотой в виде бабочки это два. Третий волосатый палец завис в воздухе, но Юля перебила капитана «Я действительно потеряла кулон и даже писала об этом объявление в университете, чтобы, если кто найдёт, вернули. Но при чём здесь ясной?» И осеклась, вспомнив. «Золотая бабочка — подарок родителей на 18-летие. Порхай по жизни, дочка, но выбирай самые лучшие цветы». Была у неё на шее в тот день, когда они с Олегом Аркадьевичем ели пироги в «Штолле». Она не заметила пропажи сразу, хватилась через несколько дней и подумала, что просто обронила где-то. Честно сказать, бабочку эту Вагулкина никогда не любила, но это был подарок, поэтому она и написала объявление. И книги, точно ведь, она оставила их в музее, когда прибежала туда с экскурсией, а потом со всеми этими падениями и пирогами забыла взять. А когда стали искать, уже спустя неделю, никаких книг там не было, и Юле пришлось заплатить в библиотеке штраф. «Я по вашему лицу вижу, что вы действительно ничего не знали», — мягко с каким-то даже сочувствием сказал капитан Воронин. «И поэтому отвечу на ваши вопросы». «И снова мы взять не смогли». Готовили операцию, но он успел выехать из квартиры. Жил он, кстати, не в доме чекистов, а рядом с автовокзалом. Снимал комнату на счёрса. Выезжал в спешке, но всё-таки оставил на столике ваш кулончик. И записку. Передать Юле Ивановне Вогулкиной с нежным приветом. С нежным приветом? Именно так. Мошенник, известный вам под именем Олега Аркадьевича Яснова, а нам под целым рядом других имён, любил трофеи. и никогда их раньше не возвращал. Зацепили вы его чем-то, Юлия Ивановна. Повезло вам, что не вышли за него замуж, как другие. Какие другие? Где он сейчас находится? Как я полагаю, подозреваемый в преступных действиях покинул Екатеринбург. Возьмите ваш кулон». Настоящая фамилия Яснова была прозаическая. Кузин. Михаил Сергеевич, как Горбачёв. В уголовных делах проходил также под именами Ивана Соломатина, Андрея Игнатьева, Ильи Передонова, Юрия Лившица, Абрама Зельдовича и так далее. В синагоге, по словам капитана Воронина, его знали чуть ли не как главного еврея Свердловской области. В епархии сказали, что Есней очень активно сотрудничал с ними, когда сгорел в очередной раз один из храмов на Ганиной Яме. сгорел до сотрудничества или после не удержалась Юля, а с мусульманами он как-то взаимодействовал, с буддистами Воронин хмыкнул. Странно, он вовсе не выглядел расстроенным, как любой другой на его месте. Такая крупная рыба сорвалась с крючка и даже кусочка губы на крючке не оставила. А капитан? Почему он всего лишь капитан, кстати? Не самое высокое звание, если Юля правильно помнит. Капитан был как будто даже довольным. можно сказать, гордым, как родитель, отпускающий взрослого сына в свободный полет. «Вы знаете, сколько лет Кузину?» — спросил Воронин весело. «Тридцать? Тридцать пять? Полтинник! Не может быть! Никто не может выглядеть так молодо в полтинник! Никто, кроме Кузина!» Воронин с нескрываемым восторгом рассказывал о жизненном пути Михаила Кузина, уроженца города Реж Свердловской области. Рос в неполной семье, мать учительница, очень любил читать, увлекался историей, посещал театральный кружок при местном доме культуры. В 16 лет, не окончив школы, ушёл из дома, оставив матери записку, чтобы не искала и не волновалась. Спустя несколько лет в Свердловске генерал МВД, проживающий со своей семьёй в доме чекистов, увидел из окна, как его уже не очень юную дочь провожает до подъезда кавалер. Выправка кавалера генералу понравилась. Спину он держал прямо, а руки, между прочим, не распускал, хотя мог бы и распустить. Дочь засиделась в девках. Дальнейшее сверху было разглядеть затруднительно. Дочь у генерала была единственная, он над ней трясся больше, чем над своей карьерой. «Познакомишь с избранником, Аннушка?» спросил генерал. «Кто таков, кстати? Как звать?» Аннушка сказала, что молодого человека зовут Илья Спиридонов. Он военный врач, родом из Ленинграда. У Ильи очень хорошая семья. Одна бабушка – переводчик с древних языков, другая – родственница Достоевского по линии первой жены. Дед был художником – Отец погиб на фронте, мама блокадница. Есть младшая сестра Агния. В Свердловск Илью направили по распределению. Он работает в 354-м военном госпитале на Декабристов. Специальность терапевт. Ну что ж, приводи его к нам на ужин. Посмотрим, что за терапевт такой, сказал генерал. Велил супруге организовать угощение первого уровня. У них в семье для всего были уровни, установленные лично генералом: с холодными закусками, мясным блюдом и домашним сладким пирогом. Для сравнения, угощение высшего уровня включало в себя горячую закуску типа жульен, бульон в супнице и торт из кафе Киев, по спецзаказу. Илья пришёл точно в указанное время с двумя букетами цветов и бутылкой коньяка. Генералу гость понравился. Ощущалась в нём приятная любому военному человеку склонность к дисциплине. Кроме того, он был отличным слушателем, поддерживал компанию в выпивке и вообще вёл себя так, как положено серьёзному молодому человеку. — У тебя начальник-то Попов вроде бы, — спросил генерал, пока женщины суетились с чаем. — Попов — это главврач, — улыбнулся Илья. — Я пока рядовой, мне другое начальство положено. «Ну, если будут обижать, не стесняйся, говори», — по-родственному сказал генерал. «С Аннушкой-то серьёзно у вас?» «У меня очень серьёзно», — тихо сказал Илья. «У Ани, надеюсь, тоже». «А лет тебе сколько?» «Двадцать шесть». «Выглядишь моложе», — заметил генерал. «Это у нас семейное», — засмеялся Илья. «Отец уже, когда женатый был, откроет дверь слесарю, а тот говорит, взрослые дома есть». Посмеялись. После сладкого пирога генерал пригласил гостя к себе в кабинет. Ну, если серьёзно у вас, так женитесь. Да я готов, просиял Илья. Только вот как же мне жениться, если у меня нет ни квартиры, ни машины, ни денег? Аннушка достойна лучшего. Аннушка легко на помяни заглянула в кабинет. Лицо ничем не примечательное, фигуры, можно сказать, нет, зато прожитые годы разобрать проще простого. Какого она там лучшего достойна, — это вопрос высшего уровня. — Значит, так, — сказал генерал, — денег я вам дам. Женитесь, а пока можешь к нам перебраться. Места хватит. Аннушка просияла, стала почти хорошенькой. Илья покраснел, как мальчишка. — Так он и есть мальчишка, — сказала ночью супруга. — Нет ему никаких двадцати шести. И о другом как бы не врет, но привирает. ты бы проверил его, Петя. Генерал обычно прислушивался к мнению супруги. Она была женщина мудрая, кадровиком работала на крупном заводе. Кадровики редко ошибаются. Но не хотелось генералу обижать зятя, тем более тот очень растрогал его своим скромным чемоданом в серую клеточку. С похожим чемоданом один юный курсант прибыл много лет назад к месту своей первой службы, не мечтая о звёздных погонах. И вообще, чем дальше, тем чутьче генерал видел в Илье самого себя, ранимого, одинокого в чужом городе юношу. Илья чуть не на следующий после приглашения день перебрался в дом чекистов и зажил с Аннушкой одной семьёй. Не откладывая, молодые пошли подавать заявление в ЗАГС, но у Ильи какого-то важного документа не оказалось на руках, поэтому отложили на несколько дней. Супруга вроде бы помягчела, слегка расположилась к Передонову. Ей ведь тоже хотелось для дочери счастья. Когда узнала, что Петя собирается дать денег на свадьбу и машину, квартира своим чередом, а на машину очередь подходила. Заулыбалась. Я тебя сама хотела об этом попросить, но ты прежде меня догадался. Генерал собрался рассказать супруге о том разговоре с Ильёй в кабинете, но что-то его в тот момент отвлекло, а потом забыл. Мало ли у него хлопот до обязанности по службе. Вечерами они вчетвером ужинали, приятно беседовали, и во время одной такой беседы супруга вдруг вспомнила старую легенду о доме чекистов. Говорят, в одной из квартир нашего подъезда запрятаны ценные исторические документы, то ли план какой-то, то ли карта. О, прямо остров сокровищ, воскликнул будущий зять. Ну, сокровище не сокровище, но определённо что-то ценное, сказал генерал. И видно, что их разыскивали. Мы когда здесь получили квартиру, удивились, почему в казённом жилье обои как бы snoжечком везде пройдены. Потом уже соседи рассказали, что эта история чуть не с первых лет постройки дома тянется, добавила жена. Забраться сюда чужим людям не просто, жильё режимное, а всё равно, видать, забирались, искали. «Помните, мам, пап, — оживилась Аннушка, — как к нам водопроводчик приходил без инструментов?» «Точно, было такое», — подтвердила супруга. «Аферист какой-то, так и зыркал глазами по стенкам, при том, что его не вызывали, и никаких протечек у нас не было. Я его сразу определила, так он убежал, только пятки сверкали. Я аферистов за версту вижу». Разговор перешел на другую тему, а утром генералу сообщили, что можно выкупать автомобиль. Собрался записать его на имя Ильи, тот отказывался. Ну мне как-то неудобно. Но если вместе с вами, тогда ладно. Добро, сказал генерал. Я деньги сегодня сниму со своей сберкнижки, завтра вместе поедем, оформимся. Аннушка тогда нигде не работала, всё не могла трудоустроиться, чтобы по душе пришлось. Ещё одна боль родителей, которая должна была отпасть вместе с первой. И вот каждое утро она вместе с Ильёй вставала в 7.15, чтобы проводить его до госпиталя, и каждый вечер ровно в 6 встречала его на КПП. По дороге жених рассказывал невесте о сегодняшних больных, о взбалмошной хирургине Ксении Юрьевне, к которой Аннушка слегка ревновала, о том, как солдатики бегают из одного корпуса в другой с направлениями и анализами. В общем, рабочий день Ильи — Генеральская дочь представляла себе объёмно и живо, в подробностях. Вечером накануне покупки машины генерал удивился, что Аннушке с зятем так долго нет. Дочка вернулась только к 9, одна и расстроенная. С ним что-то случилось, папа? Я ждала у КПП, как всегда. Ко мне даже солдата отправили. Сказали: "Ну так позвоните ему в отделение". А у меня номера телефона нет. Никогда я ему не звонила. Илья так в тот вечер и не вернулся в дом чекистов. А генерал, уже когда лёг спать, Аннушку отпаивали на стойкой пиона до самой ночи. Вдруг вздёрнулся весь и поспешил в свой кабинет. Там на столе между двух папок с документами лежали деньги на машину. А теперь, конечно, не лежали. «Дурак же! Какой я дурак!» — ругал себя генерал. Так сильно ругал, что супруга смолчала, обошлась безо всяких «а я говорила». Труднее было с Аннушкой. Никак она не могла поверить в то, что жених её сбежал, ограбив родителей. Даже когда генерал при ней звонил в госпиталь, и ему сказали, что никакого Ильи Спиридонова там не знают. А вот Ксения Юрьевна там действительно работала, только была не хирургиней, а процедурной сестрой. Генерала вскоре перевели в Москву со всем его пострадавшим семейством. Соседям юный Спиридонов не слишком-то примелькался. Поэтому спустя столько лет и стал заново шнырять по квартирам дома чекистов. Не давала ему покоя та история с секретными документами. «Вбил он себе в голову, что это были личные бумаги Анастасии Романовой, которая будто бы спаслась каким-то чудом после казни в Ипатьевском доме и жила до самой смерти в режимном подъезде», — рассказывал капитан Воронин. «Он вам, Юлия Ивановна, показывал следы Ермаковских пуль на фасаде?» «Показывал». Но вы же понимаете, что никаких следов там остаться не могло. Даже если бы Ермаков и вправду стрелял тогда в генеральскую жену, фасад неоднократно обновляли, тем более после такого вопиющего случая. А почему он тогда? А потому что наш Михаил Сергеевич или как вам привычнее, Олег Аркадьевич, одержим не только мелкой и крупной выгодой, но и тем, чтобы любой ценой сделать жизнь увлекательнее. Свою, вашу, мою, нашу общую жизнь. украшал правду, обставлял реальность подробностями, прибирал всегда сознанием дел, знал, что на кого подействует. Вас попытался своей генеалогией впечатлить, других военными или врачебными заслугами. На женщин действовал неотразимо, куда нам грешным. Аннушку он соблазнил совсем ещё молодым человеком. Ему только-только 18 стукнуло. Всех делов-то было регулярно от корки до корки читать медицинскую газету и «Красную звезду», куда при всей нашей секретности просачивались любопытные факты, которые Кузин запоминал и использовал. Да он чужие биографии носил, как костюмы, и все приходились в пору. «Ну, не знаю», — засомневалась Юля, — «мне вот он как-то сразу показался подозрительным». Но я тоже сомневалась, даже ругала себя, что плохо думаю о незнакомом человеке. А что было после Аннушки? На чём он засыпался? Генеральских денег кузину хватило ненадолго. Он быстро привык жить на широкую ногу, одевался на вещевых рынках, обедал в ресторанах, целое лето провёл в Крыму. Там на пляже познакомился с новой невестой. С ней пришлось возиться дольше, потому что она была обеспеченная вдовушка с маленьким сыном. Жила в Волгограде. Обобрал в конце концов и вдовушку. Поехал с деньгами в Сочи, там новый роман, старая схема. Любовь, признание, ЗАГС, исчезновение с деньгами или ценными вещами. Даже как-то надоело уже. Обязательно брал на память о каждой своей подруге какой-то небольшой трофей. Так повелось с аметистового перстенька глупой Аннушке, пропажу которого она заметила уже когда переезжала в Москву. При этом кузина тянула заняться чем-то серьёзным, сказать своё слово в исторической науке, написать книгу. Хотелось вернуться в Свердловский дом чекистов и найти тайник с документами. но отвлекала презренная бытовуха. Вечный поиск новых несчастных баб, мелкое мошенничество с землёй, позднее оконный бизнес, на котором он, кстати, попался во второй раз, не сумев отказаться от приработка. Несчастные бабы к счастью не переводились, этого добра у нас хоть пруд пруди. Вот только выдавал теперь кузен себя не за врача, а за военного. Это после того, как связался с очередной невестой, а у неё, как выяснилось, вся семья — докторишки. Тут уж медицинской газеты не отделаться, хотя он и энциклопедию почитывал, а всё-таки опасался погореть. Не только женщины ему, кстати сказать, верили. Он был очень убедителен, врал с каждым годом всё лучше и выглядел всё представительнее. Когда требовалось — молодел, если нужно — старел. Неделю спустя после своего 30-летия Кузин под личиной Андрея Игнатьева ехал в спальном вагоне с очередным генералом. То ли случайно так совпало, то ли по плану, это Воронину неизвестно. Из Киева в Москву шёл тот поезд. Генерал был в хорошем расположении духа, предложил попутчику составить ему компанию. Выпили немного, потом добавили ещё немного. Оба ведь служивые, есть о чём поговорить. Правда вот Андрей Игнатьев был в штатском и не весёлый. Что грустишь? по-доброму спросил генерал. До «Да к матери еду в Москву. Генералом мне дали недавно, а форму сшить не успели. Хотел всего лишь старуху свою обрадовать. Ну этому горю я точно смогу помочь, обрадовался попутчик. Как только приедем, отправляйся по этому адресу, скажешь, что от меня. Будет тебе форма. А звание твоё давай прямо сейчас отметим. Отметили. Ты где служишь-то? спросил Игнатьев первым. В Киеве? А ты под Ленинградом, в Полтаве у родни гостил. Как раз недавно была в Красной звезде статья о достижениях одного военнослужащего из Ленинградского военного округа. Игнатьев пересказал её своему новому знакомцу в подробностях, не переврав ни одной фамилии. О, так ты с Женькой Телятниковым знаком? обрадовался генерал. Это мой однокашник. Хотелось бы мне его повидать. Передай привет. Передам, не забуду, клялся Игнатьев. Общаясь с военными, изображая одного из них, самым главным было никогда не служить в тех частях, где служился собеседник. Желательно, чтобы они находились одна от другой на максимальном удалении, благо страна позволяла. А если сыщутся общие знакомые, так это не страшно. Важно первым задать правильный вопрос и самому не лопухнуться с ответом. Прибыли в Москву, пожали друг другу руки. Игнатьев поблагодарил генерала за помощь и отправился за формой. Такие она перед ним возможности открывала, что он их даже осознать всё сразу не мог. Отвлёкся, расслабился и уже наряженный в новенькую парадку генерала, крепко уснул в зале ожидания Казанского вокзала, откуда собирался выехать в Свердловск. Именно в тот час, на беду Игнатьева в здании вокзала вошёл военный патруль. смотрят, а там целый генерал спит, без сопровождения, даже кажется без багажа. Непорядок. Стали будете аккуратно. Товарищ генерал, проснитесь. Товарищ генерал. Спросонок не сумев оценить ситуацию верно, Игнатьев сделал именно то, чего делать не следовало. Побежал от патруля. Его догнали, уже без всякой уважительности потребовали документы и выяснили, что никакой Игнатьев не генерал, а всего лишь гражданин Кузин, который к тому же находится в розыске. Присудили ему вполне божески 4 года, наказание отбывал в Новой Ляле Свердловской области. Показал себя примерным и раскаявшимся, так что на свободу вышел не только с чистой совестью, но и годом раньше. И первым же делом после освобождения Арванов в Свердловск. Не давали ему покоя таинственные бумаги из дома чекистов. Всё искал способ, как бы к ним подобраться. А капитан Воронин искал способ поближе подобраться к кузину, потому как присматривал за ним после освобождения по личной просьбе одного высокопоставленного московского военного. Чем больше я о нём узнавал, тем сильнее меня поражала его невероятная безграничная наглость», сказал Воронин. Мешало Кузину только то, что он не мог сконцентрироваться на одном крупном деле, постоянно отвлекался на мелочи. Самое смешное, Юлия Ивановна, что он действительно написал книгу о доме чекистов, и она получилась весьма занимательная. «Вы не читали?» «И не собираюсь. Уверена, там сплошное вранье». «Ну, не сплошное. И потом, как изложено? Роман». Вы им будто бы восхищаетесь, сказала Юля. Виноват, развёл руками капитан Воронин. Ни что человеческое, сами понимаете. Если бы он не увлёкся побочным мошенничеством с окнами, то мог бы не пускаться в бега. Погорел кузен на тех самых евроокнах, которые предлагал по льготной цене жильцам дома чекистов. Ему надо было попасть во все квартиры режимных подъездов без исключения, но сделать это по легальной причине, я, Дискать, пишу книгу, не согласитесь ли ответить на пару вопросов, получалось не всегда. Люди теперь стали намного подозрительнее. Это в советское время можно было постучать в любую квартиру, попросить стакан воды и получить его. Вот Кузин и совмещал приятное с полезным, историю с бухгалтерией. От денег отказываться он с самых юных лет не умел, и, когда доверчиво обобранные им старушки начали возмущаться, пропал из виду окончательно. Нашел он тайник или нет, так по сей день и неизвестно. Но по заявлению одной из потерпевших жилищек был вновь объявлен в розыск. А тут и Юля с Пашей удачно подвернулись под руку. Мне всё-таки кажется, что вы специально его упустили, сказала Юля, когда капитан Воронин прощался с ней: "Будем надеяться навсегда". Сказала она это тихо, и капитан вполне мог сделать вид, что ничего не услышал. О смерти Еснова Юле сообщили в крайне неудачное время, когда она везла экскурсантов на Ганину яму. Один из них очень высокомерный, в автобусе делал вид, что не слушает, как Ваглукина рассказывает о старой Каптековской дороге, и демонстративно читал книгу 50 лет в строю. Автор генерал Игнатьев. Раньше Юлю разволновало бы это совпадение, но в последнее время она отмахивалась от подобных сюжетов, как от комаров. Её не разволновало даже внезапное явление на виртуальном горизонте полной тёски. которая уехала в Великобританию и сделала там научную карьеру. Вроде бы мы с тобой учились в одном классе, написала ей 2 июля Вагулкина, после чего довольно агрессивно потребовала, чтобы первая сделала официальный запрос в Google, потому что при запросах в сети всплывало не только имя учёной Мартышки Вагулкиной, но и никому не нужного уральского гида. И её довольно неудачная, скажем честно, фотография Количество упоминаний в научном мире сейчас приобретает особое значение, сообщила Мартышка. Юля ответила, как будто они снова были четвероклассницы: "Тебе надо, ты и пиши в Google". Вторая Вагулкина потрясённо замолчала, но в Google, судя по всему, обратилась, потому что теперь при упоминании их общего имени всети появлялось уточнение: Russian или English. Телефон зазвонил, когда автобус уже свернул на узкую дорогу, ведущую к монастырю, и за окнами, как вертикальные жалюзи, замелькали берёзы. Юля всегда отключала звук на время экскурсии, а тут вдруг забыла. Схватила трубку после первого звонка. "Мне тут в музей рассылка пришла", сказал Паша Зязев. "Олег-то наш Аркадич внезапно скончался. И нас с тобой зовут к нему на похороны. Завтра в 11 в крематории". Экскурсию в Агулкина вела после этого известия о как в осне мерещился ей за каждым деревом то Ейсной в своём сером костюме, то капитан Воронин в Аулин, который, судя по всему, потерял всякий интерес к делу об аферисте Кузине. Она тарабанила расы на всегда сложившийся текст о царской семье, показывала, где находится свечная лавка и трапезная, провожала до туалета, но думала в это время совсем о другом. Неужели Ейсной действительно умер? Такие люди не имеют права уходить из жизни запросто, думала Юля, на автомате объясняя при этом водителю, как проехать в Поросёнков Луг. Высокомерный экскурсант, читавший в автобусной тряске мемуары генерала Игнатьева, сказал, что специально договаривался в турбюро о поездке к мемориалу царской семьи и что ему глубоко фиолетово, если остальным участникам экскурсии это не интересно. Мне всегда нравился глубокий фиолетовый цвет, сказала Юлия, но всё-таки попросила водителя сделать крюк в сторону лога. С турберо она потом разберётся. Неужели Есьной умер? Неужели его больше нет? Нашёл ли он тайник в доме чекистов? Под каким именем провёл последние годы? Я вам вопрос вообще-то задала, обиженно сказала низенькая экскурсантка в потёртом синем платочке. Стрёмненький синий платочек. Если церковь не признаёт захороненные в Петербурге останки за мощи святых царственных страстотерпцев, так зачем нам ехать к тому месту, где их обнаружили? Господи, немедленно отозвался высокомерный. Вы ещё у неё спросите про Анастасию Романову, правда ли она спаслась? Зря он так, конечно, подумала Юля. Сейчас начнётся религиозный диспут, хорошо хоть ехать недолго. Мы стараемся предоставить нашим туристам объёмную картину, сказала Вагулкина, пытаясь отцепить от своих мыслей Еснова, оборзававшего там нечто вроде колтуна. Действительно, официальная церковь не признаёт найденные в Поросёнковском лагу останки Романовых. Я ведь рассказывала вам об этом, когда мы осматривали монастырь. По версии церковников, после уничтожения тел Романовых уцелела одна лишь фаланга пальца Александры Фёдоровны. Она замурована теперь в Брюссельском храме. Мы как раз подъезжаем к мемориалу. Вещи можете оставить в автобусе, остановка будет совсем короткая. Почти половина экскурсантов осталась на своих местах, но синенький платочек почему-то ринулся к мемориалу первым. Вот здесь обнаружили тела почти всех Романовых и их верных слуг. А вон там, Юлия махнула рукой в сторону небольшого леска, куда вела узкая тропинка. Были найдены останки Марии и Алексея. Высокомерный с каким-то особенным смаком щёлкнул фотоаппаратой, словно бы заново расстреливая Романовых. "Осенний платочек пригорюнившись", сказала Юлия. "И ведь даже берёзы здесь растут кривые да низкие. Вот какая вам ещё нужна правда, безбожники?" Юля так вымоталась после этой поездки, что даже в квартиру к себе поднялась не сразу. Чуть не полчаса сидела на лавочке, остывая. Яблони уже начали облетать, и после недавнего дождя нежные лепестки прилипали к туфлям. Звучит романтично, а выглядит как будто встал ногой в размокшие бумажные салфетки. Снова позвонил Паша: "Ты что такая варёная? Дома сегодня заехать?" Не надо, сказала Юля. В крематории завтра увидимся. Слово крематорий показалось вдруг нежным и сладким. Крем здесь звучал, не кремация. Был ли Ясной таким же ухоженным в гробу, как в жизни? Был ли там Ясной вообще? И почему никто не предупредил о том, что хоронить его или очередного двойника кузена Спиридонова Игнатия Васильевича всех сразу будут под крышкой? Вагулкина приехала в крематорий раньше времени. Пока ждала, купила в киоске четыре красных гвоздики. Их здесь бессловесно заворачивали в бумагу, не предлагая как-нибудь оформить. Наблюдала за тем, как входят в зал ожидания другие прощальники. Лица их были Вагулкиной незнакомы, но пару старух из дома чекистов она вроде бы опознала. Они были без цветов, с решительным выражением на лицах. Странное дело. Ясной умер, Сама Юля постарела, а обманутые старухи почти не изменились. Заколдованный дом. Там, наверное, не бумаги Анастасии Романовой замурованы, а рецепт вечной жизни. А вот капитан Воронин-Ваулин в крематоре почему-то не явился. Тоже умер, поди. И ведь не проверишь, а старухи живы. Чем дольше стояла Юля у закрытого с прикрученной винтами крышкой гроба, тем сильнее прорастала внутри нее тоска. Стойкий сорняк с мясистым корнем. Стебель тянулся от сердца к горлу, чтобы выскочить воплем. Но по кому ей вопить? Не по Олегу же Аркадьевичу Ясному? Или всё-таки по нему? Жизнь большинства людей скучна и утомительна. Особенно жизнь условно-порядочных людей, таких как Юля и Паша. Да, они не обманывают, не воруют, не выдают себя за генералов и даже грешат исключительно по расписанию, утешая себя тем, что не хотят доставлять своим близким непереносимых мучений. Но жизнь их становится с каждым годом всё тяжелее, каменеет день ото дня. Сбросить бы её с плеч как гору, которую Сизиф вполне мог бы принести Магомеду и стать таким образом его двойником. Паша, пробравшись ближе к гробу, взял Юлю за руку. И она вспыхнула от радости, которая пока ещё не растворилась в утомительной скучной жизни. Но скоро от неё ничего не останется, кроме двух-трёх искор в памяти, и те со временем погаснут. Кто зажёг в тебе свет, обернётся твоей тенью и в ночной тишине вырвет сердце из груди. На сей раз это не Паша, а Юля вспомнила подходящую к случаю цитату, но вслух произносить не стала. Смотрела, как условный брат Еснова идёт к микрофону, слегка раскидывая носки в стороны. Балетная походка. Думала, что покойник скорее всего и вправду учился в Пермском хореографическом училище, был внуком генерала Игнатьева и владельцем работ Марка Шагала. Вся его ложь, временами топорная, временами изысканная, как брюссельское кружево, все его преступления, мошенничество, обман, выростали из желания быть честным с собой, а не с другими. Он сам был своим собственным двойником, а не искал сходств с другими, как это делает и весь мир. Юля высвободила свою ладонь из пашенной руки и улыбнулась, как не принято на похоронах. Даже на похоронах афериста.